Оказывается, жена у Зимина что-то спросила, а он и не слышал. Михаил вынырнул из своих дум и обнаружил себя стоящим у окна, в которое он уставился, не видя картинки. Картинка, к слову, была чудесная. По двору радостно бегала с мечом обожаемая Зиминым дочка Танюшка, которой было два года и три месяца. А чуть в стороне Неотрывно следя за девочкой глазами, стояла его теща, Ирина Григорьевна. Судя по выражению умиления на ее лице, уговаривать внучку идти домой к ужину, она не собиралась. Он улыбнулся, потому что делал это всегда, когда думал о своей семье, и повернулся к жене. "Прости, Снежинка", задумался. "Ты что-то сказала?" Он знал, что она не обижается на него за постоянную рассеянность, которую так легко спутать с невниманием. Снежана прекрасно знала особенности работы следователя, которую нельзя оставить за закрытой дверью рабочего кабинета и забыть о ней до начала следующего дня. Его график никогда не укладывался во временные рамки с восьми до пяти или с 9 до шести, Он вообще ни в какие рамки не укладывался. Вызовы могли поступать и вечером, и ночью, разумеется, в те дни, когда он не дежурил по ночам. Но и в те редкие часы, которые Зимин проводил дома, он все равно постоянно гонял в голове мысли, имеющие отношение к расследуемым делам. Так уж был устроен его мозг что он не прекращал решать интересные задачки практически никогда, даже во сне. И жена об этом знала. Я спросила, будешь ли ты гарнир или мясо с салатом вполне достаточно. Зимин сделал несколько шагов и положил руки на ее огромный выпирающий огурцом живот. Когда она ждала Танюшку, живот был круглый, как арбуз а сейчас напоминал дыню торпеду. Ну да. По результатам двух УЗИ они точно знают, что на этот раз у них будет мальчик, сын. До срока родов оставалось чуть больше недели. И Зимин уж привык к испытываемому в связи с этим волнению и нахождению в постоянной боевой готовности. Снижение 38. Вторые роды Они могут начаться стремительно. И дай бог, чтобы все прошло гладко и без осложнений. Его бесила собственная постоянная тревога за Снежану. Она была не его прагматичному и рациональному уму, позволяющему распутывать самые сложные дела. Он сто раз на дню объяснял себе, что нет причин для беспокойства, и все равно тревожился. Как ты себя чувствуешь? Жена неторопливо оставила деревянную лопатку, которой снимала со сковородки мясо, положила ладони на его руки, поглаживающие ее живот. Мишка, прекрати страдать. Я прекрасно себя чувствую. Все случится не сегодня. Так тебе варить картошку или макароны? Нет, салата хватит. Он со вздохом убрал руки, осознав, что больше всего хотел бы сейчас не ужинать, а оказаться с женой наедине за закрытыми дверями спальни. Даже глубоко беременная, она по-прежнему его волновала. Нет, не сейчас. Ирина Григорьевна приведет Танюшку с прогулки, и они все вместе сядут за стол, чтобы провести тихий семейный вечер такой, как он любит. Садись за стол, сейчас буду тебя кормить. Только покричи маме в окно, чтобы они уже возвращались. Ты почему такой задумчивый? На работе проблемы? Он знал, что жена спрашивает не ради приличия, а потому что ей действительно интересно. Ее любопытство Зимин не одобрял. Снежана с риском для жизни помогла ему раскрыть два серьезных преступления. Так что его постоянная тревога за нее возникла не совсем уж на пустом месте. Впрочем, сейчас все ее мысли были связаны исключительно с предстоящими родами и подготовкой к ним. Так что удовлетворить ее любознательность казалось ему вполне безопасным. Такого запутанного дела у меня, пожалуй, еще не было, признался Зимин, наблюдая, как Снежана ловко и споро накрывает на стол. Ее руки мелькали так же быстро, как когда она перебирала каклюшки, плетя кружевной узор. Расскажи. Понимаешь, совершено три зверских убийства. Убийца расчетлив и совершенно холоден эмоционально иначе он вряд ли смог бы нанести точный удар, позволяющий аккуратно слить кровь жертв. Те никак не связаны между собой, по крайней мере, на первый взгляд. При этом у одного из них дома в тайнике хранятся две картины, стоящие миллионы. Если Гольцова убили из-за них, то почему Филонов и Репин так и остались в тайнике? И причём тут тогда Лопатин и Дубинин, у которых никаких картин не было и в помине? Может, их убили просто для отвода глаз, предположила Снижан. Может быть. Но почему тогда оба незадолго до своей смерти собирались вдруг резко разбогатеть? И какое отношение, черт подери, ко всему этому имеет картина Левитана, найденная в стене музея? При этом заметь, она числится в картинной галерее как пропавшая при краже несколько лет назад. А в тайнике пролежало более 20 лет. Почему её не хватились сразу? Ведь именно 22 года назад в галерее сработала сигнализация. Но тогда Гольцов уверял, что ничего не пропало. А еще примерно в то же время он перестал общаться со своим сыном который уехал прочь из города. И только незадолго до своей смерти вдруг стал вести телефонные переговоры с каким-то Ванечкой. Погоди, я правильно понимаю, что найденный в стене левитан в коллекции нашего музея числился. А вот обнаруженные в доме Гольцова работы, предположительно, кисти Филонова и Репина нет. Да, правильно. Никто не знает, откуда они взялись. Я поговорил с Виктором Дорошиным. Это человек, много лет занимавшийся расследованием краж антиквариата, прекрасным экспертом в этой области. Он завтра вернется из командировки и организует экспертизу, а также проверку, чтобы выяснить, откуда вообще могли пропасть эти раритеты. Но в нашей картинной галерее они не значатся. Это точно. То есть фактов много, но в единую схему они не укладываются. Совершенно. Тянешь за ниточку, а она раз и обрывается у тебя в руках. Куча подозреваемых, но у них либо алиби, либо отсутствие мотива, либо никакой связи с жертвами. К примеру, медбрат Вакулин. Гольцово был вхож, про существование картин мог знать. Допустим, хотел их украсть. Но Лопатина и Дубинина, он не знает, даже если он убил для отвода глаз, то почему выбрал именно их? Может, случайно? Они просто шли по улице, оказались не в том месте. Просто не повезло. С одинаковой группой крови? Ну да, такое совпадение тоже возможно. Хорошо. Зимин, как обычно, по любимой привычке набычился. Но картины. Почему в если это был он, их не забрал? Тело Гольцова нашли спустя неделю после убийства. У преступника было время. Он же не мог не понимать, что после обнаружения трупа квартиру опечатают. И надеяться на то, что это произойдет не скоро, он тоже не мог. На улице жара. Он почти кричал. "Я не знаю, Миш", мягко сказала Снежана, "но уверяю тебя, что ты обязательно все поймешь. и дело это раскроешь. Я в этом даже не сомневаюсь". Хлопнула входная дверь, и квартира сразу наполнилась звонким дочкиным голосом. "Танюшка, ворвалась на кухню румяная и взлохмаченная после прогулки. Папочка. Он подхватил ее на руки, прижал к себе, зарылся носом в линные кудряшки волос. Господи, как же хорошо. Какое же счастье, что они все у него есть. И Танюшка, и Снежана, и будущий малыш, и Ирина Григорьевна. Миша, ребенку нужно помыть руки после улицы. Напомнила тёща строгим голосом. Но Ноземин знал, что она улыбается, видя, что он соскучился по дочке. У него мировая тёща. За столом разговоры о преступлениях пришлось прекратить. Но уложив дочь и вымыв посуду, Снежана сама вернулась к тому, что занимала мысли мужа. И что ты собираешься делать? Для начала дождаться результатов экспертизы, чтобы понимать, с чем мы имеем дело. Вполне возможно, что найденные картины это подделки или копии. Хотя тогда непонятно, зачем хранить их в тайнике. Потом еще раз поговорю с писателем Вершининым. Мне интересно, знал он про несметное сокровище своего друга или нет. Ну и выяснить, почему поссорились Алексей Аркадьевич с Иваном Алексеевичем все таки пора. Вдруг из-за картины поссорились. Сын даже на похороны не приехал. Да, но при этом является единственным наследником и по закону, и по завещанию. Если Витя Дорошин выяснит, что за найденными Филоновым и Репиным нет криминального следа, Гольцов младший То есть Иван Карпов станет очень богатым человеком. Он точно не мог совершить убийство. Первые два точно. В момент гибели своего отца и Тимофея Лопатина он был за границей, в отпуске в Турции. Мы проверили. К моменту убийства Ивана Дубинина Карпов уже вернулся в Новосибирск. Но преступление-то совершил один человек, они разные. Возможно, он и замешан но только как заказчик, не как исполнитель. Еще один обрывок нити, который никуда не ведет. «Приведет», — с уверенностью в голосе сказала Снежан. Впрочем, она всегда в него верила, даже тогда, когда по своей собственной глупости он ее чуть не потерял. У Земина зазвонил телефон. Он вздрогнул, представив, что сейчас ему придется ехать на вызов оставив дома семью. Но это был всего лишь один из работавших по делу оперативников, напарник Кости Малахова, которого Зимин отправил к вдове и родителям Ивана Дубинина поискать возможную связь с Ильёй Вакулиным. Вообще-то Малахову он доверял больше. Но Костя сегодня после сложного ночного дежурства выглядел совсем варёным. Так что Зимин сжалился, Я оставил ему свободный вечер. Пусть отоспится. Михаил Евгеньевич, услышал он в трубке голос оперативника, в котором сквозило тщательно удерживаемое ликование. Неужели нашел? Михаил Евгеньевич, тут такая интересная вещь выяснилась. Я решил вам сразу позвонить, до утра не ждать. Вам, наверное, важно это знать. Простите, если отвлекаю. Слушай, Усольцев, ты не тень кота за причиндалы!» пробурчал Зимин и мотнул головой, показывая снижане, что нет, никуда не поедет. Не нужно никуда ехать. Рассказывай, давай. В общем, Илью Вакулина в семье Дубининых никто не знает. В клинику Пульс они никогда не обращались, массаж не заказывали, не пересекались нигде. Но зато другая связь вырисовалась. Знаете, с кем у Сольцевых взревел Зимин. Хватит этих театральных эффектов. Ладно, ладно. Короче, я узнал, что у погибшего Ивана Дубинина есть старший брат. Ему сейчас 50. Его Никита зовут. Он военный, сейчас в отставке, разумеется, Живет в Калининграде. Семья там у него. Так вот, Он учился в одном классе с Иваном Гольцовым. Одноклассники они, понимаете? Так-так. А это уже интересно. Получается, что связь между убитыми Гольцовым и Дубининым все таки имеется, через старшего брата последнего. И что же это дает? Усольцев: "Ты молодец", искренне сказал Зимин. Ты вообще как на этот факт вышел-то? Ну, они все говорили, что никакого Илью Вакулина не знают, а я решил, что может, не помнят просто. И попросил их семейные альбомы посмотреть. Там же обычно много интересного можно найти, если глядеть внимательно. Меня так Дмитрий Воронов учил. В общем, стал я смотреть альбом, пухлый такой, все вперемешку. И Иван Дубинин, и брат его И в том числе фотография выпускная старшего Дубинина. Никиты, то есть. Я ее машинально стал смотреть и подписи читать. А там под одним из портретов подпись: Иван Гольцов. Я уточнил, они говорят: "Да, мол, дружил наш Никита с Ванечкой. Лучшими друзьями были. И дома он у нас часто бывал. И до сих пор они переписываются, и даже раз в пару лет встречаются" гольцов младший даже в Калининград в отпуск приезжал, а Никита Дубинин летал в Новосибирск в гости. Он, кстати, на похороны Ивана приезжал, только уже обратно уехал. Я Усольцев, скажу твоему начальству, чтобы премию тебе выписали, искренне радовался Зимин. — Это ж надо таким глазастым быть. Моё почтение Диме Воронову, хороших учеников воспитал. Орлов просто. Дмитрий Воронов был очень хорошим оперативником, сейчас уже вышедшим на пенсию и работавшим начальником службы безопасности одной из лесных корпораций. Зимин его знал и уважал. Он и кинологом был отличным, а способности его учеников, Усольцева и Малахова, к оперативной работе свидетельствовали о том, что он и людей тренировал хорошо не только собак. Задание тебе будет, как передовику производства, скомандовал Зимин. Сегодня ликование в голосе сменилось легким унынием. Ещё бы, часы показывали без четверти десять. "Нет, на завтра", успокоил Зимин. "Повторишь свой подвиг и поедешь к Лопатиным». Там тоже посмотришь альбомы и поищешь связь между Тимофеем и Гольцовым младшим. Ну и про Вокулина на всякий случай не забывай. Понял? Да, Михаил Евгеньевич, сделаю. Что? Туман понемногу рассеивается, спросила Снежана, когда он закончил разговор и положил телефон на тумбочку. Нет, его становится еще больше. Честно признался Зимин. Один из моих ребят нашел связь между двумя жертвами. Вот только я все равно никак не могу взять в толк, причём тут эти проклятые картины? И те и другие хранились замурованными в стене. Они все ворованные или только Левитан? Слушай, Миш, я несколько лет тому назад читала, как из одного провинциального музея украли А потом нашли картины именно Левитана. Их было несколько, почти на 70 миллионов рублей. Художник не один сезон провёл в Плёсе. Поэтому там есть небольшой музей, обладающий двумя десятками левитановских подлинников. И вот, в 2000 году на музей был совершён хорошо подготовленный налёт, в результате чего пропали пять картин. Что ж там, система охраны не было. Были. Налётчики воспользовались отсутствием решеток на окнах. Им на кражу всего три минуты понадобилось. Они камеры видеонаблюдения краской из баллончиков закрасили. Выбили окно, сняли пять картин, которые приглядели заранее, и сбежали, когда наряд приехал, их уже и след простыл. Похоже на то, как 22 года назад был осуществлен налет на нашу картинную галерею. Левитан именно тогда и исчез. Вот только Гольцов, возглавлявший в то время это культурное учреждение, уверял, что ничего не пропало и заявление писать отказался. Все пять украденных в Плёсе картин были небольшого формата, но оказались лучшими полотнами из коллекции музея. А спустя три года работы нашлись Просто действовала профессиональная банда, которую задержали в ходе расследования совсем другого дела. А у них в схороне лежали украденные шедевры в схроне? как и в нашем случае. Да, картины вернули в музей. Их, кстати, воровали уже во второй раз. Те же самые полотна. В первый раз это случилось в начале 90-х. Но тогда преступление удалось раскрыть по горячим следам. А тут три года понадобилось. Да и случайно нашли. Чего уж там? Почему-то Зимину вдруг показалось, что рассказанное сейчас Снежаной очень важно для его расследования. Казалось бы, связи между событиями двадцатилетней давности в Плёсе с нынешними событиями нет и быть не может. Или всё-таки есть? Похоже, неизвестные злоумышленники, действовавшие через год после событий в Плёсе, уже в их картинной галерее просто до мелочей воспроизвели картину первого преступления. замазали краской камеру, разбили окно, вынесли картину, которую явно присмотрели заранее, и спрятали её, не торопясь продавать. Вот только нашли её через 22 года а не через три. Опять совпадение. Опять обрывки фактов, которые предстоит как-то связать в единую цепь. Ночью следователю Зимину снились художественные ценности. В своем сне он бродил по большим выставочным залам со стенами, увешанными картинами. В одном из залов на пустой белой стене была устроена видеоинсталляция. Огромные буквы, то синие, то зелёные, то кроваво-красные вспыхивали, исчезали и снова появлялись, наползая друг на друга и складываясь в слова. Левитан, Репин, и Филонов сменялись фамилиями Гольцов, Вакулин, Дубинин, Лопатин, Карпов и снова Левитан. Фамилия знаменитого пейзажиста почему-то была написана крупнее прочих. Она становилась все больше больше. Буквы наливались краснотой словно кровью, пока вдруг не лопнули. Внутри сна Зимин почувствовал, как на его лицо упали тяжелые мыслянистые капли и резко проснулся. Сел в кровати, растирая ладонями лицо. Фу, какой неприятный сон. Он покосился на лежащую рядом жену и вздыбленную гору ее живота под одеялом. Снежана крепко спала, равномерно дыша, и живот ритмично вздымался и опускался, убаюкивая безмятежного малыша внутри. Как пускать его в этот мир, в котором так много зла? Не безответственность ли это давать жизнь детям? Если ты не уверен, что можешь обеспечить их безопасность, и как жить потом, если выяснится, что ты не смог. Старею я, видимо, мрачно подумал Зимин и вылез из кровати, чтобы сходить на кухню, выпить воды и успокоиться. Тревожен стал без меры и постарчески сентиментален. На кухне он взглянул на часы, половина третьего ночи. Ещё можно спать и спать. Сквозь открытое окно вдруг донёсся короткий, словно придушенный вскрик. И тут же снова стало тихо. Сделав несколько глотков воды из стоящей в холодильнике бутылки, Зимин прислушался навострив уши, как собака или как медведь, почуявший опасность. Было совсем тихо, и он решил, что короткий вскрик ему почудился. Пришёл из неприятного сна. Вернув бутылку на место, Зимин закрыл дверцу, вернулся в постель и заснул. До утра никакие сновидения его больше не беспокоили. Минувшей ночью Костя впервые остался у Нюси ночевать. Возможно, он и не решился бы на такой смелый шаг. Просто после того, как между ними произошло то волшебное, что следовало за поцелуем, о котором Нюся так мечтала, Костя тут же снова уснул мёртвым сном, только теперь не на диване, а в внюсенной кровати. Это было настолько неромантично, что, вернувшись из ванной комнаты, И обнаружив своего возлюбленного спящим, Нюся не выдержала и рассмеялась. Нет, ей и в голову не пришло обижаться. Она знала, какая тяжелая у него работа, с бессонными ночами, днями, проводимыми на ногах и постоянным столкновением с человеческой подлостью, гадостью и грязью. Как любовник, Костя оказался внимательным и нежным. В первые минуты трогательно смущался гораздо больше самой Нюси, которая считала себя девушкой раскованной и без предрассудков. То, что происходит в постели между мужчиной и женщиной, касается только их двоих. В этом нет ничего постыдного, а мера допустимого определяется лишь добровольным желанием обоих. Это были единственные правила, которых она придерживалась. Впрочем, по мере того, как между ними разгорался огонь, и следующий превращавшийся в бушующий, стеснение кости проходило. Так что результатом Нюся была вполне довольна. Умелый, опытный, выносливый. Что ж, отлично. Будем считать, что повезло. А теперь пусть поспит. Утром она проснулась первой, выскользнула из кровати, ушла на кухню готовить завтрак. Кажется, Костя как-то говорил, что на работу ему к восьми. Значит, до того, как уйти, нужно успеть хорошенечко подкрепиться. Она поджарила полоски бекона, сделала яичницу с крембл, которую сама очень любила, намазала бутерброды свежеприготовленной пастой из авокадо, шлепнув сверху небольшие кусочки соленой семги выложила на блюдо маленькие красно-бордовые помидоры черри, полюбовалась на дело своих рук. Красиво. Костя проснулся ровно в семь, словно в него был встроен будильник. Вышел из спальни в наспех натянутых джинсах. Вид у него опять был смущенный. Ну да, первое утро всегда испытание. А уж если накануне заснул? Доброе утро. Монинг, улыбнулась Нюся. Я в ванной тебе два полотенца приготовила, большое и маленькое. Ты сходи в душ, а потом позавтракать. Ты будешь чай или кофе? Кофе, ответил он быстро. С молоком, если можно. Нюся, я ничего не нужно говорить, прервала она его. Всё просто отлично. Я надеюсь, что ты смог хотя бы немного отдохнуть. Кость, давай собираться. Тебе же наверняка ещё домой заехать надо. Раз мы же ещё сегодня в Молодвинск собирались. Или ты передумал? Я нет. А ты? Я тоже нет. Так что вперёд. Они мило позавтракали вдвоём, после чего Костя уехал. Анюся вымыла посуду, тоже сходила в душ, натянула джинсы и футболку. И уселась за компьютер, чтобы доделать всю намеченную на сегодняшний день работу. Около часа дня позвонил Толик. "Ну что, наша поездка в Сили? Во сколько за тобой заехать?" "Да, только поедем мы на моей машине и возьмем с собой Костю Малахова. Он освободится к шести. Если известие о том, что с ними в поездку отправляется кто-то третий?" Из-за дела Толика заживо. Вид он не подал. Отлично. Я тоже к 6 освобожусь. Приеду домой, покормлю Тоба и можно двигать. Продукты для бабки и Люха мне на работу привезёт. Останется их только в твой багажник перегрузить. Давай, вы приедете ко мне в половине седьмого. К ночи доберёмся до места. Да, я сейчас забронирую гостиницу. Тебе номер нужен или ты у этой бабки останешься? Я у бабки, неуверенно сказал Толик. Зачем тратиться, если можно сэкономить? Ты же знаешь, что у меня нет лишних денег. Нюся знала. Толик Болонин, будучи сыном весьма успешного бизнесмена, жил хоть и не бедно, но исключительно на свою зарплату старшего менеджера по продажам которая составляла тысяч рублей в месяц. Квартиру и машину ему, конечно, купил отец, но на повседневную жизнь болонин старший не давал ни копейки. Он меня и в должности не повышает, и зарабатывать не даёт, уныло жаловался Толик Нюся. С одной стороны, ему хочется мной гордиться, он всем рассказывает, что видит во мне преемника». А с другой вообще не подпускает к принятию решений, самостоятельности не даёт. Так и состарюсь под его гнётом. Уволься, пожимала плеча Минюся, которая была уверена, что не бывает безысходных ситуаций, только трудные решения. Найди себе другую работу, где ты сможешь расти по карьерной лестнице, ничего не доказывая папочке. Как будто это так просто. Я не говорю, что это просто, но это возможно. В конце концов, я свое право на независимость отстояла, хотя мой папочка тоже был не в восторге, что его дочь забросила юриспруденцию и трудится обычным фотографом. Не сравнивай. Ты ушла в совсем другую сферу, в которой твой отец просто не может тебя достать. А меня никто из конкурентов не возьмет на работу, потому что я Балонин. Ты что, не понимаешь? Так ты не иди к конкурентам. Выбери тоже совсем другую сферу, в которой Сергей Борисович тебя не достанет, или поезжай в другой город, в Москву там или в Питер, где фамилия Болонин не будет никому ни о чем говорить. Тебе легко рассуждать, снова гнул свое Толик. И Нюся от него отстала, потому что поняла, что он не хочет ничего менять. Ити по линии наименьшего сопротивления, постоянно склоняя голову перед диспотичным отцом, было проще. Неся знала, что в глубине души толик такой же, как его отец. Она однажды заехала к Толику на работу и слышала, как он разговаривает с подчиненными. надменно, грубо, на грани хамства. Что ж, гены пальцем не выковырять. Ладно, у бабки так у бабки. Вздохнула она. И ещё. Ты не против, если мы до утра воскресенья останемся? Хочется побродить по городу, свежих фотографий наделать. Да без проблем, тут же согласился Толик. Кроме того, беседина, если мы будем на твоей машине, я же всё равно никуда от вас не денусь. Пешком домой не уйду. На то мы договорились. После работы Костя приехал к Нюше. Она успела быстро покормить его ужином, за которым он рассказал ей свежие новости по делу. Нюся с интересом выслушала историю о том, что сын Алексея Гольцова, оказывается, учился в одном классе со старшим братом Ивана Дубинина. О найденных в тайнике Гольцова картинах он успел рассказать ей вчера, до того, как уснул на диване. И, разумеется, Нюся с утра Разобравшись с важными заказами, успела позвонить Насте, в присутствии которой и была сделана находка, чтобы узнать обо всем поподробнее, дав подруге слово, что будет молчать как рыба. Если бы не то обстоятельство, что она проходит свидетельницей по делу, не уся вряд ли принимала бы происходящее так близко к сердцу. Но перед ее глазами То и дело вставало тело Тимофея Лопатина в кустах. Енеся знала, что не забудет пережитый ужас и не успокоится до тех пор, пока злодея, убившего Тимофея и еще двух человек, не найдут и не накажут. Судьба картин интересовала ее гораздо меньше. Однако информация о том, что в квартире Гольцова оказывается был тайник, С подлинниками Филонова и Репина не могла оставить ее равнодушной. Надо же, она часто бывала у Алексея Аркадьевича в гостях, много раз подходила к стеллажу с альбомами по искусству, могла часами разглядывать их, слушая пояснения старого искусствоведа, и даже представить не могла, что на расстоянии вытянутой руки находятся спрятанные шедевры. Быстро собравшись, они с Костей спустились вниз, сели в машину и отправились к дому Толика. Он уже ждал их на улице с верным Тобиком на поводке. "Привет, ребята", сказал он, когда они вышли из машины. "Нюся, открывай багажник, я сумку с продуктами переложу". Сумка оказалась достаточно большой и тяжёлой. Видно было, что друг Толика действительно заботится о своей бабушке. Похвально. А почему Илья сам поехать не может? рассеянно спросила Нюся, наблюдая за тем, как Костя и Толик грузят сумки в ее багажник. А у него подписка о невыезде», — пояснил Толик. Он проходит свидетелем по какому-то уголовному делу. Нюся краем глаза заметила, как замер Костя. Толик, ты ведь со мной один институт окончил, быстро среагировала она. Ты же экзамены сдавал. Ты же у нас юрист дипломированный. А раз так, то не можешь не знать, что свидетелю не могут дать такую меру пресечения, как подписка о невыезде. Это по закону невозможно. Максимум ему может быть вынесено обязательство о явке в рамках статьи 102 УПК РФ. А оно лишь вынуждает сообщать следствию о месте своего пребывания и являться по первому требованию дознавателя. И почему тогда спрашивается Илья, не может проведать бабушку? Да не знаю я, махнул рукой Толик. И не лови ты меня на незнании законов. Я по специальности не работаю. Зато, если хочешь знать, прекрасно разбираюсь в марках бетона. Хочешь, расскажу. Нет, спасибо, вежливо отказалась Нюся. А Илья Вакулин, твой друг, поинтересовался Костя невзначай. взначай. Ага, в армии вместе служили. С тех пор дружим. Стойте, ребята, я лакомство для Тобика забыл. Толик хлопнул себя по лбу. Вот растяпа. Нюсь, подержи поводок, я быстро сгоняю. Одна нога здесь, другая там. Он передал Нюсе собаку и быстрыми шагами скрылся в подъезде. Тобик, обрадованный, что на него обратили внимание, потянул Нюсю к клумбе, на которую можно было поднять лапу. Она послушно пошла за ним. Ехать далеко и долго, пусть собака сделает все свои дела, чтобы потом не терпеть. Из подъезда вышла сердитая старуха. Одетая, несмотря на теплую погоду, в плотный фланелевый халат и шерстяные носки, стуча палкой, спустилась со ступенек, кряхтя подошла к лавочке, уселась на нее, широко расставив ноги, оперлась на свою клюку, неодобрительно оглядела писающего Тобика и стоящую рядом Нюсю. "Ответь, товарищ поганая!» Хоть бы сдохла уже, со злобой заявила старуха. «И гади, ты, гадит, ты воет, и воет. Аж сердце заходит. Простите, это вы нам, металлическим голосом осведомилась Нюся. Она с подозрением относилась к людям, которые не любят собак. Ей это казалось противоестественным. А то кому ж? Заведут Бога нет такую. она потом людей будет в два часа ночи спать не дает. Воет как по покойнику. Хребет бы ей перебить. Она подняла свою клюку и потрясла ею в воздухе. А вам бы было приятно, если бы кто-то вам собрался хребет перебить, спросила Нюся. Что вам собака сделала? Он, если хотите знать, Совершенно добродушное и беззлобное существо не лает никогда и воет крайне редко, только от тоски. Так что вас ночью кто-то другой разбудил, не тобик. Да мне без разницы. Всех их травить надо, как крыс, равнодушно продолжала бабка. Одна зараза от них и беспокойство. Еще и правда чего доброго отравит. Испуганно подумала Нюся и оттащила закончившего свои дела Тобика подальше, на всякий случай. Надо только предупредить, чтобы смотрел под ноги. С этой старухи станется разбросать вокруг отраву. Ее друг в этот момент выскочил из подъезда, потрясая в воздухе пакетом с куриными твистерами, любимым лакомством Тобика. Фу, хорошо, что вспомнил. Оно у меня обычно по всем карманам распихано, потому что топ его любит. А тут закончилось. Я хотел взять, и забыл. Старуха при виде толика, поджала и без того тонкие губы, превратившиеся в узкую щель. Видимо, говорить гадости о собаке при ее рослом и крепком владельце ей было страшновато. Толик забрал поводок и уселся на заднее сиденье. Нюся влезла на водительское место и хлопнула дверцей. "Ну что, друзья мои, поехали в путешествие? Все пристегнулись?" спросила она. В пятницу вечером выезд из города занял у них довольно много времени. Единственная городская магистраль, ведущая в сторону Молодвинска, была полностью загружена. Раньше надо было выезжать, с лёгкой досадой сказал Толик. «Да по пятницам такие пробки уже часов с 3:00, ответил сидящий на пассажирском сиденье Костя. «Нюся, если хочешь, я за руль сяду. Попозже ответила она. Я люблю водить машину и по трассе ездить мне нравится. Правда, не в темноте. Одни уже стали короче август. Так что стемнеет, и я с тобой с удовольствием поменяюсь местами. Они почти доехали до поворота на трассу, когда у Кости зазвонил телефон. "Нет", простонал он, доставая свой мобильник. "Только не это". "Что, брат, на работу вызывают?" хохотнул сзади Толик. "А ты скажи, что уже из города уехал. Мол, так и так нахожусь не в городской черте". Выпил водки, за руль сесть не могу. У нас так не принято, коротко ответил Костя и нажал на кнопку ответа. Да, Михаил Евгеньевич, слушаю. Что? Где? Вы уже там? Да, я сейчас буду. Он отключил звонок и повернулся к Нюсе. Останови, пожалуйста, машину. Что случилось? напряженно спросила Нюся: "Ты прости, и я знаю, что это форменное свинство с моей стороны, но я не могу поехать с вами в Молодвинск". "Что случилось?" Нюся повысила голос, потому что ей вдруг стало очень страшно. По виду старшего лейтенанта Малахова, она понимала, что произошло что-то очень плохое, хотя и не с ним. Слава богу, не с ним. Нашли еще один труп, Четвертый», — мрачно сказал Костя. После перерыва почти в три недели этот твардалак опять начал убивать. У Нюси перед глазами опять встало распростёртая в кустах тело с безжизненным, совершенно белым лицом. Закружилась голова, В рот появился металлический привкус. Сильно затошнило, и она вдруг испугалась, что прямо за рулём потеряет сознание. Включила поворотник, начала пробираться из пробки ближе к тротуару, чтобы припарковаться и встать. Ну и Костю выпустить. Он же попросил, ему надо идти, у него работа. Где нашли? Спросила она хрипло: "Опять недалеко от моего дома?" "Да. Точнее, практически рядом с домом, где живёт Зимин. Там во дворе пустырь заброшенный. Раньше стояли сараи, а потом они сгорели. Участок большой, травой заросший. Вот там в траве и нашли". Днём он понял, о чём она спрашивает. Нашли недавно, а убили его еще ночью. Криминалист говорит между полуночью и тремя часами. Так что Вурдалак верен себе. И кто жертва? Пока не знаю. Документов при себе нет, и телефона нет. И он замолчал, не договорив. И крови нет. Тихо закончила за него Нюся. Это мужчина со слитой кровью первой группы. Да. Ужасы какие-то, говорите. Толик на заднем сиденье зябко передернул плечами. Слышь, подруга, дней моих суровых. Я не могу в Молодвинск не ехать. Я другу обещал. Я и так из-за тебя поездку на сутки отложил. Да и продукты испортятся. Так что Костя, как хочет, а мы с тобой обязательно должны туда сегодня домчать. Сейчас отвезем Костю и домчим», — сквозь зубы сказала Нюся. Иногда Толик ее ужас как бесил своей непрошибаемостью. Он что, не слышит, что человека убили уже четвёртого? Нет, решительно ответил Костя. Никуда меня вести не надо. Я сейчас вылезу и такси возьму. Вы поезжайте. Нечего вам из-за меня менять свои планы. Только Нюся, пожалуйста, будь осторожна. И как приедешь в Молодвинск, обязательно мне позвони, хорошо? Да, позвоню. Нюся остановила наконец машину, перегнулась через подлокотник и поцеловала Костю в губы. Ты тоже, пожалуйста, будь осторожен. Мы завтра же утром двинемся обратно. Так что вечером увидимся. Хорошо? Ты же до воскресенья остаться хотела. Снова подал голос Толик. Говорила, что тебе фотографии наделать надо. Балонин, ты что, совсем тупой? не выдержала Нюся. Ты вообще не втыкаешь, что именно происходит? Да если бы мы сейчас были на твоей машине, я бы тоже вылезла и никуда не поехала. Просто я обещала тебя отвезти и Илюху подводить не хочу. Доедем, продукты отдадим, у бабки переночуем и с утра назад. Понял? Да ладно, ладно. Как скажешь. Тут же согласился Толик, знавший, что когда подруга в бешенстве, ее лучше не злить дополнительно. Костя попрощался и ушел. Нюся тронула машину с места и снова влилась в поток двигающейся на выезд из города. Настроение у нее испортилось, и ехать никуда не хотелось, а придется. Анна Беседина всегда всегда выполняла взятое на себя обязательства. Она ехала, погруженная в невеселые мысли. Ты так до самого Молодвинска будешь молчать? Не выдержал наконец Толик. Может, поделишься, что тебя гнетет. Я ж тебе все таки друг. Толь с этими убийствами вообще ничего не понятно, сказала Нюся, решив, что проговорить свои сомнения вслух будет не лишним. Конечно, Балонин бездельник и разгильдяй, но все таки не дурак, так что взгляд со стороны вполне может быть полезен. С одной стороны, какие-то вампирские убийства. Не зря же Костя убийцу Вурдалаком назвал. А с другой, подлинники Левитана, Репина и Филонова. Убийца-эстет получается. Как Вурдалак может быть эстетом? Какие подлинники? Не понял Толик. Ну ладно. Левитана в стене музея нашли, это я слышал. Хотя и не понимаю, каким боком это к убийствам относится. А Филонов и Репин-то тут причём? Ой, ты же не знаешь ничего. Спохватилась Нюся. Толь, я расскажу, только ты языком не болтай, ладно? Зуб даю, торжественно пообещал Толик. Нюся ехала и рассказывала о тайнике в квартире Гольцова. Теперь молчал ее друг. По крайней мере, с заднего сиденья машины не доносилось ни звука. Нюся не выдержала. Бросила взгляд в зеркало заднего вида и обомлела. Такое напряженное и посеревшее было у убалоненное лицо. "Толь ты чего?" спросила она осторожно. Он очнулся, моргнул, встретился в зеркале с ее глазами. Взгляд у него был то ли больной, то ли растерянный. "Нюся, получается, Гольцов что, краденные картины у себя хранил?" которые миллионы стоят. Мы не знаем, крадены они или нет, мягко ответила Нюся. Мы, если строго говорить, даже не уверены в том, что это подлинники. Экспертизы еще не было. Просто директор областной картинной галереи сказала Насте, что с вероятностью в 90% это действительно настоящие Репин и Филонов. Но в хранилище музея они не числятся по крайней мере нашего может Гольцов их купил и хранил на черный день на что купил на зарплату директора провинциальной галереи спросил толик с горькой усмешкой не усни смеши меня господи подумать только репин и филонов это ж миллионы тут из-за каких-то жалких копеек по краю ходишь А миллионы, вот они, рядом. Только руку протяни. По какому краю, Толик, спросила Нюся? Это ты про свои отношения с отцом, что ли? И что значит просто руку протяни? Это ж чужие картины. Он снова сморгнул. Взгляд в зеркале стал осмысленным, менее тяжелым. Тьфу ты, господи, наваждение какое-то просто, пожаловался он. Морок. Я про такое раньше только в кино видел. Ладно, беседина, смотри на дорогу, а то съедем в кювет. Что я твоему Косте скажу? И включи музыку, чтобы веселее было. Всю оставшуюся до Молодвинска дорогу оба провели в своих мыслях. Виктор Дорошин, полковник полиции в отставке, человек-легенда. На счету которого немало раскрытых краж произведений искусства, вернувшихся благодаря ему на свое законное место в музеи и храмы, своей устоявшейся жизнью был доволен. Выйдя в отставку, он по приглашению своего давнего друга и коллеги Эдика Киреева устроился на работу в агентство, занимающееся оценкой и подбором антиквариата включая картины и иконы, а также их поиском в случае возможной пропажи. Эту работу он знал и любил. Да и оплачивали ее очень достойно, что позволяло содержать семью: жену Лену и двух детей сына и дочь. Правда, командировок было много. Некоторые дела требовали его присутствия в Москве. Да и поездки по стране стали привычными. Но это ему даже нравилось. Работа позволяла делать то, что он умел лучше всего. А частые отлучки из дома держали градус накала любовных отношений на том же уровне, что и в первый год знакомства. Они с Леной, Еленой Николаевной Золотаревой, были уже не молоды, а главное вполне самодостаточны и временную разлуку переносили без истерик и эмоционального надрыва. Как у Кострова. Жизнь такова, какова она есть и больше никакова. А значит, и воспринимать ее нужно спокойно, как данность. Поэтому Дорошин уезжал и приезжал, зная, что дома его всегда ждут, а Лена работала в картинной галерее, вела быт в большом доме доставшимся Дорошину в наследство от дяди и расположенном на берегу реки в самом центре города. Воспитывала детей и также искренне радовалась возвращению мужа, как спокойно относилась к его отъездам. В этот раз она, правда, ждала его особенно сильно. Из-за неприятностей, вновь свалившихся на картинную галерею, она сильно нервничала. Хотя и старалась не показывать мужу своего беспокойства, найденная в стене картина Левитана, считавшаяся украденной почти семь лет назад, а на самом деле хранившаяся в схроне на пятнадцать лет больше, ничем не угрожала репутации Елены Николаевны лично. Но все, что касалось галереи, она воспринимала остро и болезненно. За годы работы музей стал ее вторым домом. Именно поэтому, вернувшийся из поездки Дорошин, назначил встречу с ведущим дела следователем сразу же по приезде. Сойдя с поезда и добравшись до дома, он только душ принял и съел приготовленный женой завтрак, после чего поехал в следственное управление к Зимину. Конечно, он мог настоять, чтобы следователь приехал к нему. Проявил уважение к эксперту, так сказать. Но никогда в своей жизни Дорошин не увлекался тем, что называл пустыми понтами. Зимин занят, слишком занят, как бывают заняты только следователи по особо важным делам. А он, Дорошин, сегодня свободен. А потому ему не трудно доехать до места, чтобы поделиться своими соображениями. Соображения у него, кстати, действительно были. Отправленные на экспертизу картины, найденные в квартире Алексея Гольцова, оказались подлинными. Одна принадлежала кисти Филонова, вторая Репина. И стоили они десятки миллионов рублей. При этом картина Филонова в списках пропавших произведений искусства числилась. А вот Репин нет. Ни один из российских музеев не заявлял о его пропаже. На задниках обеих работ, конечно, остались следы инвентарных номеров, но определить, в каком музее или картинной галерее страны когда-то хранился неизвестный Репин, оказалось невозможно. Вот ты скажи ведь, такое разве бывает, спросил у Зимин. А почему нет? Не скажу, что встречается сплошь и рядом, но в то же время достаточно часто. Так случается, когда картина хранится не в основном фонде, а в запасниках. Про фонды хранения ходит огромное количество легенд, и, к сожалению, некоторые из них не лишены оснований. Поясни попросил Зимин. Они были давно знакомы, еще с тех пор, когда Дорошин не собирался в отставку, и относились друг к другу с профессиональным уважением, хотя близко и не дружили, но были на ты. Свои запасники есть у каждого крупного музея. Они недоступны для зрителей и потому всегда вызывают повышенный интерес. Пару раз крупные учреждения даже устраивали выставки на которых демонстрировали экспонаты оттуда. По крайней мере, русские музеи и Третьяковская галерея делают такое регулярно. Необъятные фонды хранилищ не только дают нам право гордиться тем, что в России так много произведений искусства, но и приносят немалую головную боль. Хищения здесь зачастую могут быть обнаружены только годы спустя. Например, в Эрмитаже около трех миллионов единиц хранения. Чтобы просто проверить, на месте ли они, соответствует ли описанию, не подменили ли их копией, понадобится несколько лет. И, к сожалению, одна паршивая овца вполне может на протяжении довольно длительного времени выносить ценные предметы и продавать их. К примеру, как в нашей галерее и произошло и в нашей, и не в нашей, в том же Эрмитаже при проверке однажды недосчитались 221 экспоната, которые выносила одна сотрудница. Да и историю с тем же Филоновым ты знаешь. Вообще считается, что ежегодно в музеях по стране происходит от 50 до 100 крупных краж. Но основная проблема заключается не в людской жадности. А в чем же, Зимин слушал внимательно, ему действительно было интересно. Да в том, что зачастую даже сами музейщики не всегда знают, чем именно владеют. В советские годы, благодаря государственной политике, именно музеи были главными собирателями и хранителями уникальных художественных и исторических ценностей. А частные коллекционеры довольствовались в основном не музейными работами. Столичные музеи часто передавали часть излишков другим городам, краям, областям и союзным республикам. Но все равно в фондах хранилищах скопилось огромное количество произведений искусства, археологических находок и предметов старины. Любой музей хранит в своих стенах гораздо больше, чем может выставлять. И что с того? Мишка, много лет, десятилетия точнее, все это богатство описывалось и вносилось в реестры вручную. Где-то учет и контроль был налажен лучше, где-то хуже. Даже крупные музеи, к которым власть всегда относилась с пристальным вниманием, периодически сообщают о сенсационных находках в собственных фондах. Если я не ошибаюсь, В 2002 году в Государственном музее изобразительных искусств началась научная реставрация полотна, которое долгое время приписывали кисти Себастьяна дель Пьомбо. По итогам исследований доктор искусствоведения, хранитель коллекции итальянской живописи Виктория Маркова выдвинула гипотезу о том, что портрет принадлежит кисти Тициана. Работ Тициана в России чрезвычайно мало. Несколько полотен в Эрмитаже. Провели исследование, и гипотеза подтвердилась. Это оказался действительно Тициан. И заметь, нашли его случайно. Он 50 лет не имел регистрационного номера. Лежал, намотанный на какой-то вал под эскизами мозаик Васнецова. И только отправленный на реставрацию, стал сенсацией. Или вот тебе еще пример. В историческом музее, в запасниках обнаружили картину, кстати, именно Ильи Репина. Гайдамаки готовят оружие на острове Умань. Она не числилась в каталогах, а лишь упоминалась в личной переписке художника. Сам Репин считал, что гайдамаки проданы за границу. Нашли, отреставрировали, представили широкой публике. Витя, но это же все давно было. Давно, да не очень. В начале середине двухтысячных. Ну и что? В больших музеях после этих находок начали постепенно бардак ликвидировать, разбирать фонды, переводить картины и рисунки из запасников на цифровые носители, выставлять в интернет то, что до этого никто не видел. Раньше же не существовало в фотофиксации коллекций. Всё описание шедевров мировой живописи существовало только в виде текста на бумажной карточке. Может, оно было и не хуже, задумчиво сказал Земин. Лежали себе картины, никто о них не знал, в том числе и злоумышленники. А выложили всю информацию в открытый доступ. Тут мошенники и активизировались. Теперь они тоже знают, где что лежит и что можно брать. Поговорку о палке, что о двух концах. Не мы с тобой придумали, согласился Дорошин. Но я сейчас это все тебе рассказываю для того, чтобы ты понял, если даже в крупных музеях разбирать архивы начали относительно недавно, то уж про маленькие, такие, как, например, наша картинная галерея, и говорить не приходится. В нашем музее провели проверку фонда хранилища, Только 6 лет назад, как раз когда случилась та громкая история с пропажей тюды Куинджи, которая и вывела всё остальное. Теперь там порядок. все лежит на своих местах, и где именно эти места, Лена и ее сотрудники прекрасно знают. Они же еще и в новое здание переехали. Так что инвентаризация прошла по высшему разряду. Но в те годы, когда галереей руководил Гольцов, в ней был крайний беспорядок в делах. Что было принято на хранении, что привезено из других музеев, что поставлено на учет, а что нет, где это все лежало, понимаешь, к чему клоню? К тому, что покойный Гольцов мог годами выносить в ему ценности, продавать их на сторону и на эти деньги безбедно жить. А ещё создать неплохую заначку из ворованного, обеспечив себе достойную старость. Когда выносить стало нечего, а в музеях начались процессы наведения порядка, он ушел на пенсию, от греха подальше. Тут что-то не сходится, Витя. Зимин набычился, как всегда недовольно. Если ты прав, и Гольцов выносил из музея то, что не числилось в фондах, То причём тут Левитан, который как раз стоял на балансе? И почему после кражи его не продали, а запрятали в стену музея? Понятия не имею, Дарошин вдруг засмеялся. Я ведь аналитик, а не ясновидящий мишка. Весь мой скромный опыт работы с похищенными произведениями искусства вопиет, что Левитана спер кто-то другой. Влез в музей И стащил. Из-за сработавшей сигнализации приехала полиция, вызвали Гольцова, тот, разумеется, пропажу картины обнаружил, но чтобы не привлекать внимание к фондам галереи, заявлять об исчезновении Левитана не стал. Как тебе такая версия? За неимением никакой другой сойдет», — вздохнул Зимин. Дверь его кабинета открылась, И в нее просунулась голова писателя Вершинина. Зимин сегодня вызвал его по повестке, и погрузившись в крайне интересный разговор с Дорошиным, совсем забыл об этом. Здравствуйте, можно к вам? Да, Владимир Петрович, проходите, присаживайтесь. Вершинин вошел в кабинет, вальяжно расположился на указанном ему стуле. Вид у него был невозмутимый и совершенно не встревоженный. Есть ли что-то новое в деле об убийстве Алексея Аркадьевича, спросил он. Время идет, преступник бесчинствует. Я слышал, что нашли еще одну жертву, а вы топчетесь на месте? Ведётся следствие, сообщил Зимин бесстрастно. Лишь Лись на щеках заходили. Владимир Петрович, у меня появилось несколько вопросов к вам. Задавайте свои вопросы, милостиво разрешил писатель. Правда, не очень понимаю, чем я могу быть вам полезен в поимке кровавого маньяка. Дарошин хотел выйти из кабинета, находиться в котором во время опроса свидетеля не имел теперь никакого права. Но Зимин сделал ему знак остаться. Виктор послушно сел на настоящий в углу стул, чтобы не привлекать внимание Вершинина, и обратился вслух. Владимир Петрович, нами был проведен повторный осмотр квартиры Алексея Гольцова, в ходе которого наши сотрудники обнаружили тайник, а в нём работы кисти Павла Филонова и Ильи Репина. Экспертиза установила их подлинность. Вам известно, что Гольцов хранил дома подобные ценности. Писатель выглядел озадаченным. Простите, что? Зимин повторил, внимательно наблюдая за реакцией визитера. Да, похоже, тот ничего не знал о маленьком увлечении своего старинного друга. Я ничего не понимаю. Жалобно сказал Вершинин: "Как это подлинники Филонова и Репина? То есть вы не были в курсе существования тайника?" Да дело совершенно не в том, в курсе я или нет, хотя мне действительно ничего не было об этом известно. Вы понимаете, этого не могло быть, просто не могло. Почему? потому что Вершинин запнулся. Алексей Аркадьевич крайне негативно относился к коллекционированию произведений искусства, торговле и связанными с ней преступлениями. Он не мог хранить у себя украденные подлинники. Заметьте, Владимир Петрович, я ничего не сказал о том, что картины, найденные у Гальцова, крадены. Он мог их купить, мог взять на хранение. Нам предстоит выяснить жизненный путь этих шедевров. Именно поэтому я сейчас с вами разговариваю. Но я ничего не знаю. Голос Вершинина сорвался на фальцет. Вы не понимаете. Боже мой, вы просто ничего не понимаете. Чего именно я не понимаю? Зимин говорил жестко, что называется, сдавил на свидетеля, но эта мера сейчас была оправдана. Еще бы, четыре убийства. Вершинин съежился на стуле, от былой вальяжности не осталось и следа. Сейчас он походил на воздушный шарик, из которого выпустили весь воздух. Поймите, это не моя тайна, прошептал он. Я слово дал, что не дам ей достичь чужих ушей. Владимир Петрович, если вы дали слово Гольцову, так он уже мертв. А значит, вряд ли сможет призвать вас к ответу за нарушенное обещание. Или, может, вы верите в загробную жизнь? Вы знали о махинациях своего друга с подлинниками произведений искусства? Вы эту его тайну пообещали унести с собой в могилу. Или, может, вы тоже пользовались деньгами, вырученными от их продажи? Вершинин отшатнулся. Вы с ума сошли. Кто дал вам право так со мной разговаривать? Да я за всю жизнь ни копейки. Я живу на гонорары от своих книг. Владимир Петрович, Я расследую жестокие убийства. Как вы верно заметили, жертв уже четыре. И одна из них ваш друг. информация, которую вы так тщательно оберегаете, может пролить свет на личность убийцы и позволит, во-первых, остановить его, а во-вторых, наказать. Я не верю, что эта информация может иметь отношение к убийствам и в частности к смерти Алексея. Это все случилось почти четверть века назад. Позвольте мне самому судить, что имеет отношение к делу. Рассказывайте. Давайте я вам помогу начать. Ответьте мне на один вопрос. Из-за чего Алексей Гольцов так сильно поругался со своим сыном? что навсегда выгнал того из дома. На Вершинина было жалко смотреть. Он сидел на стуле, безвольно свесив руки вдоль тела. Пальцы его мелко вздрагивали, лицо подергивалось Это к его инсульт хватит. Отвечай потом. Ваня организовал тот налет на картинную галерею. Почти неслышно произнес он: "Что? В 2001 году Иван Гольцов был организатором нападения на картинную галерею в тот раз, когда сработала сигнализация от того, что неизвестный злоумышленник выбил окно?" Да. Голос Вершинина окреп и стал звучать чуть громче. Видимо, от того, что самое страшное уже было произнесено, ему стало легче. И что было дальше? Рассказывайте, рассказывайте, Владимир Петрович. И Земин, и Дорошин внимательно слушали повествование, которое писатель Вершинин ввёл мастерски, логично, подробно, последовательно, с нужными паузами в особо драматических местах. В тот день, летом 2001 года, сигнал тревоги поступил на пульт охраны, свидетельствуя о нарушении защитного контура картинной галереи. Приехавший на место наряд обнаружил разбитое стекло и следы обуви на полу внутри одного из залов. Камер в помещении не было, так что вочию увидеть, кто именно влез в окно, не представлялось возможным. Вызванный на место директор галереи Алексей Гольцов после беглого осмотра помещения заявил, что ничего не пропало и писать заявление в полицию, тогда еще милицию, отказался. Ему стало плохо, и пришлось вызвать скорую помощь прямо на место происшествия. Разумеется, все были уверены, что проблемы со здоровьем связаны с волнением и тревогой из-за безопасности экспонатов. И только близкий друг директора, Володя Вершинин, знал, что приехав в галерею, Гольцов обнаружил там кепку своего сына Ивана. У того была очень запоминающаяся кепка. Отец привез ее из командировки в Японию, куда ездил в составе областной делегации налаживать культурные связи. Кепка лежала в хранилище, в одной из комнат Дверь, в которую была, разумеется, заперта. Гольцов спрятал кепку, поскольку объяснить присутствие там своего сына все равно не смог бы. Разумеется, он сразу обнаружил и пропажу картины Кисти Исаака Левитана. Она стояла накрытой холстиной на специальной треноге, потому что за пару недель до этого Гольцов старший лично ее туда поставил. Поскольку собирался писать по ней научную работу. Это была акварель После дождя, до этого хранившаяся в каком-то дальнем углу. Мало того, что Алексей Аркадьевич выставил её в центр комнаты, так он ещё и рассказывал дома жене о том, чем она отличается от более известной работы Мастера После дождя плёс, хранящейся в Третьяковской галерее. Иван Гольцов слышал тот разговор и мог сделать слепки с ключей, открывающих дорогу в хранилище. И, конечно же, мог разработать дерзкий план по похищению картины и реализовать его. Поэтому, испугавшись, что его сын имеет отношение к преступлению, директор картинной галереи и не сказал ничего приехавшим милиционерам. Понимаете, он собирался поговорить с Ваней, сказать, что все знает, заставить сына вернуть Левитана, после чего просто принес бы картину обратно. Никто бы ни о чем не узнал. Но все пошло совсем не так, как он себе представлял. Иван Гольцов отказался признаваться, спросил Зимин. Заставляя Вершинина рассказать правду, он был готов к чему-то подобному интуиции, что ты будешь делать. Или, как называет это Виктор Дорошин, скромный опыт работы. В том-то и дело, что нет. Ваня не стал отпираться. Он с вызовом заявил отцу, что именно он организовал похищение Левитана, но наотрез отказался возвращать картину. Заявил, что акварель спрятана в надежном месте. И что он ни за что не скажет в каком. Алексей оказался перед ужасным выбором. Он должен был либо скрыть сыновний грех, тем самым фактически превратившись в соучастника преступления, либо выдать его милиции. Вы же понимаете, что своими руками отправить единственного сына в тюрьму он не мог. И тогда он заставил его уехать в другой город. Да. Припугнул, что если Ваня не уедет, он пойдёт в милицию. Понимаете, он все эти годы не мог себя простить за то, что принял именно такое решение. У его жены, матери Вани, не выдержало сердце. Она начала болеть и очень скоро умерла. Горе очень сильно ожесточило Алексея. Он даже слышать не хотел, чтобы Ваня приехал на похороны матери. Больше чем на двадцать лет он вычеркнул его из своей жизни, Но не из своего сердца, понимаете? Владимир Петрович, вы знали о том, что в последнее время Гольцовы возобновили общение? Что? Нет, не знал. А вы уверены, что не ошиблись? Нет, не уверен, буркнул Зимин. Ладно, Владимир Петрович, пока вы можете идти. Чуть позже мы оформим ваши показания протоколом. А пока можете считать, что у нас была просто беседа. Когда завершининым закрылась дверь, Зимин посмотрел на Дорошина. "Ну, что скажешь? Повторю свои слова, что тут что-то не так. Вот-вот. Попробуй сформулировать свои сомнения. Допустим, что Гольцов старший узнал, что его сын ограбил музей, и решил его прикрыть. Это возможно. Допустим, что рассердившись, он выгнал парня из дома, разорвал с ним всякие отношения. Кстати, сколько лет молодому человеку тогда было? 28. Ни школьник, ни студент, вполне себе созревший мужчина. идет на дерзкое преступление, которое удается скрыть, теряет на этом отца и мать навсегда уезжает на другой конец страны, но почему-то оставляет похищенную картину в тайнике, в которой он ее спрятал сразу после ограбления. Не возвращает по требованию отца, но и не достает из тайника, не забирает с собой, не продает, просто бросает на долгие 20 лет лежать в стене, в 100 метрах от хранилища, в котором она числилась. Зачем? Вот-вот. А в это время у честного, неподкупного и безутешного отца дома в таком же тайнике хранятся подлинники мировых шедевров, о которых никому не известно. Откуда они взялись? Их тоже похитил Иван Гольцов. Только в отличие от картины Левитана, отдал отцу Или они не имеют никакого отношения к той давней краже. В Новосибирск бы слетать, с тоской в голосе заметил Зимин. Самому встретиться с этим самым бывшим Гольцовым, ныне Карповым. Поговорить, прощупать, посмотреть на реакцию. Так не отпустят же. Не дадут командировку. Все это разговоры и наши домыслы которая, как известно, к делу не пришьёшь и санкции не получишь. Дорошин немного помялся. Слушай, Миш, а давай я слетаю, наконец предложил он. Я человек свободный, да и деньгами не обделён. Билет на самолёт вполне могу себе позволить. Составим с тобой план беседы, я его в точности придерживаться обещаю, а там видно будет. Что? Соскучился по оперативной работе? засмеялся Зимин. А знаешь что, Витя? А давай. Мне, конечно, начальство шею намылит, что я гражданское лицо к делу привлёк. Но это будет потом. А до этого мы глядишь, чего и узнаем.